Глава шестая. Твинкис и Гранола. Как мы упускаем настоящее. Лишь тот, кто живет мгновением, живет ради будущего. Генрих фунг И западные, и восточные мудрецы призывают нас уделять внимание коротким мгновениям. «Ходите в присутствии Бога», — наставлял Бенедикт Нурсийский своих монахов. «Путь к спасению души в том, чтобы впустить в себя все чувства и безраздельно участвовать в том, что люди слышат, видят или делают», — писал он в своем уставе, старейшем на территории Западной Европы. В восточной традиции эти наставления называют «жизнь в осознанности». Более двух с половиной тысяч лет назад об этом говорил Будда, Обращение к настоящему он даже называл предпоследним шагом на благородном восьмеричном пути. Мудрецы знали, как легко это сказать и как тяжело притворить в жизнь. Вьетнамский поэт и монах Тит Натхан написал, как однажды они с другом сидели под деревом и ели мандарины. Друг рассказывал ему о планах на будущее, кидая в рот дольки фруктов. Увлеченной беседой он брал следующую дольку, даже не начав жевать предыдущую. У него во рту как будто и не было никаких мандаринов. Если он что-то нормально и ел, это были бы скорее его планы на будущее. Понаблюдайте как-нибудь за тем, что вам обычно приходит в голову в течение часа, и там будет все, что угодно, но только не то, что происходит здесь и сейчас. Возможно, вы подумаете о том, что еще не сделали, например, что у автомобиля подходит срок техосмотра, или порадуетесь будущему событию, и тут же встревожитесь, сердце забьется в ожидании завтрашнего свидания, или разозлитесь на то, что уже случилось, шеф опять поступил как тиран. А то, что происходит в данный момент у вас перед глазами, лишь изредка встревает между всеми этими чувствами и мыслями. Время проходит словно без нашего присутствия. Настоящее, которое мы воспринимаем органами чувств, остается посторонним для нас. Мы гораздо легче проживаем прошлое и будущее, которое конструируем в своей голове. Почему нам бывает так трудно несколько минут просто слушать шум дождя или наслаждаться вкусом мандарина? Когда голова в облаках Фаусту Гёте настоящий оказалось слишком тусклым, чтобы быть в нем счастливым. Как известно, он продал душу дьяволу за одно единственное мгновение, которое бы стоило того, чтобы его остановить. Однако ученый упустил возможность рассмотреть альтернативу, которая обошлась бы ему дешевле. Возможно, проблема кроется в нас самих. Мгновения могут быть сколь угодно замечательными, но мы их все равно не замечаем. Мы на них не настроены. Зачастую в самые чудесные моменты жизни наше внимание где-то витает. Каждый хоть однажды это испытывал. Например, в концертном зале, слушая восхитительную музыку, мы думаем о грядущей налоговой проверке. Фауст вряд ли стал бы размышлять о такой ерунде. Его больше интересовали трудности собственного перевода Библии. Но результат был бы тот же. Музыка не достигла бы его сознания. Даже когда мы далеки от повседневных забот, они все равно нас достают. Вы сидите на пляже и могли бы радоваться тому, как Брис легко развивает ваши волосы, наслаждаться моментом. Но вместо этого вы представляете, как милая коллега, которой вы доверили проект в свое отсутствие, уже пытается вас подсидеть. А может, ваши мысли крутятся вокруг ужина, который будет через пару часов. Обычно мы даже не замечаем, как рассеивается внимание. Американский психолог Леонард Джамбра подтвердил это своими экспериментами. Он попросил участников складывать пазл и одновременно фиксировать появляющийся звуковой сигнал. Когда участники замечали, что начинают отвлекаться, они должны были нажимать на кнопку. За полчаса, что длился эксперимент, они в среднем сделали это более 40 раз. Редкий испытуемый не нажимал на кнопку, действительно сосредоточившись на пазле. Это было скорее исключением. Результат поразил самих участников, ведь после предварительного раунда без звуковых сигналов они заявляли, что были полностью вовлечены в процесс. К такому же результату пришли участники эксперимента, в котором нужно было читать главу из романа Толстого «Война и мир». Их глаза следили за строчками, слова даже звучали у них в голове, но мыслями они были далеко от текста. Только звуковой сигнал снова и снова напоминал, что их сознание где-то далеко – Но это никому не мешало мгновение спустя опять отвлечься. Результат теста на знание текста смутил участников, содержание романа от них ускользнуло. Читали только глаза, а не серые клетки мозга. Тихий внутренний разговор. Как было бы здорово, если бы во время многочисленных мини-побегов из настоящего мы предавались приятным фантазиям или, как минимум, решали рутинные проблемы. Но это, увы, совсем не так. Работу нашего мозга можно сравнить с сотрудниками компании, которые не умеют наслаждаться временем, когда у них мало работы. Вместо того, чтобы радоваться свободному дню, они ищут чем бы заняться. Любимыми лекарствами от скуки являются компьютерные игры, небольшая перестановка в офисе или сплетни. Когда мозг недостаточно нагружен, его деятельность проявляется в мечтаниях, внутренних монологах и тревогах. Когда нам нечего делать, внимание автоматически направляется внутрь, и это подтверждено экспериментами. Ученые поместили участника в трубу компьютерного томографа, им нечем было заняться, но мозг все равно усердствовал, на мониторе мигали те зоны, которые служат для наблюдения за внутренними состояниями, то есть для самоанализа. Примечание. К таким центрам в головном мозге относятся, например, дарсомедиальная префронтальная кора головного мозга. Мы не можем ничего не делать. Как воздух со свистом наполняет открывшуюся вакуумную упаковку, так и наше пустое сознание тут же заполняется мыслями. Но что это за мысли? Благодаря психологу Расселу Хёрлберту из Лас-Вегаса мы узнали, как банальны наши ежедневные размышления. В его экспериментах приняли участие почти 2000 человек. Они носили с собой в кармане маленький прибор, и когда тот издавал сигнал, нужно было отметить, о чем они в этот момент думали. Результатам вполне можно доверять. Участие было анонимное, и в любое время участники имели право отказаться от ответа. Но этим практически никто не воспользовался. Очевидно, не было подвоха. Если вы считаете, что основную часть времени люди думают о любви, сексе, власти или безудержно фантазируют, вы ошибаетесь. Внутренние монологи и самокопания, которые писатели Джеймс Джойс и Вирджиния Вулф подарили литературе, происходит с нами очень редко. Реальность намного скучнее. По сравнению с мыслями испытуемых, тексты в комиксах кажутся глубокомысленными лекциями. Например, внутренний голос студентки Сони весь день напевал название двух шоколадных батончиков «Твинкис» и «Гранола». Соня витала мыслями в облаках и, как большинство участников, не всегда могла писать свои мысли. «Что-то там было, но я не поняла, что». Молодая женщина по имени Нэнси несколько дней подряд крутила в голове вопрос, какие цвета украсить квартиру к Рождеству. И где бы она ни находилась, думала об украшении елки. Но чаще всего участники упоминали внутренний голос, который комментировал каждое, даже несущественное дело. «Давай быстрее убирай», – бесконечно бубнил он в голове 25-летнего врача Хелен, когда она мыла кошачий туалет. Вот так наше настоящее задыхается в банальности. Автопилот сознания Природа бережлива. Это не в последнюю очередь объясняет, почему нам так тяжело сосредотачивать внимание на здесь и сейчас. Мозг возник не для того, чтобы его владелец максимально осознанно воспринимал окружающий мир. Это инструмент борьбы за выживание. Поэтому осознанное внимание сразу ослабевает, когда в нашем окружении мало что происходит. Внешний мир не дает новой информации, которая была бы жизненно необходима или просто полезна. Поэтому восприятие отключается, и только когда что-то громко звучит, сверкает или случается что-то неожиданное, возвращается. Внимание можно сравнить с экраном компьютера, который переходит в спящий режим и показывает заставку до тех пор, пока не получит новый сигнал. Этот механизм можно отрегулировать только автоматически. Он был бы бесполезен, если бы мы могли серьезно влиять на то, куда направлено внимание. В этом случае был бы велик риск пропустить сигнал опасности на периферии зрения, пока мы занимаемся более приятными вещами. Чтобы сразу отфильтровать важную информацию, наше внимание должно быть неким прожектором, независимым от нашего сознания и желаний. Оно должно постоянно сканировать все, что нас окружает и при необходимости включать наше осознанное восприятие. Поэтому мы вздрагиваем, когда рядом раздается выстрел, хотим мы того или нет. Примечание. Для раздражителей, которые могут представлять опасность, в мозге существует своего рода экспресс-путь. Когда в нашем поле зрения появляется хотя бы один подозрительный объект, эта схема заставляет внимание сразу переключаться на него. На это реагирует ядро, называемое миндалиной, в глубине височной доли головного мозга. Причем еще до того, как мы осознанно что-то заметим. Миндалина отвечает за такие эмоции, как страх или агрессия. Эти процессы подробно описаны в выдающейся книге Джозефа Лиду «Паутина чувств». На раздражители, которые обещают награду, реакция иная. Здесь вступает в действие так называемая «система вознаграждений», функции которые я подробно проанализировал в своей книге «Формула счастья». Даже в менее серьезные моменты восприятие само определяет свои цели. Когда в толпе звучит ваше имя, вы обращаете на это внимание, даже если зовут не вас. Но как только раздражители исчезают, сознание на автомате отключается от внешнего мира, и вы возвращаетесь к своим мыслям. Ради нашей защиты внимание ведет себя, как упрямый жеребец. То, что мы объединяем под словом «внимание», представляет собой трехступенчатый процесс. Вы включаете внимание, когда внезапно звучит ваше имя. Вы реагируете и думаете быстрее, становитесь более восприимчивым к дальнейшей информации. бдительность повышается. Затем из хаотичного шума вы отчетливо выделяете голос, который произнес ваше имя. Туда же направляется и взгляд. Это происходит благодаря такой функции внимания, как ориентация. И, наконец, остальные мысли в голове подавляются как минимум на несколько секунд. Сейчас вы обращаете внимание только на то, что, возможно, говорят о вас. За это отвечает так называемое селективное внимание, способность выбирать. В обычных условиях три функции внимания, бдительность, ориентирование и селекция включаются последовательно и настолько быстро, что мы этого почти не замечали но в ходе экспериментов их можно отделить друг от друга. Тогда за каждую из трех функций внимания будет отвечать своя область мозга. Особенно интересна функция селекции, которая определяет то, чем мы занимаемся в данный момент и какая информация отбирается. Функция селекции также определяет содержание нашего сознания. Как это происходит, изучала когнитивный психолог из Лондона Нилли Лави. Участники ее эксперимента должны были работать со словами на экране. В определенный момент на заднем фоне появлялся движущийся рисунок из точек, на который испытуемые не должны были обращать внимания, но они переставали замечать помеху, только когда задания со словами были сложными. Рисунок не получал доступа в мозговые центры, ответственные за осознанное восприятие, что доказала Лави с помощью томографа. Она опиралась на то, что движущиеся рисунок и слова обрабатываются разными центрами мозга. Так она могла наблюдать, какие сигналы достигают сознания. Когда мозг отфильтровывал рисунок, компьютерный томограф не показывал активности в той зоне, что отвечает за восприятие изображения. Мозг просто блокировал ненужные картинки, потому что у него были дела поважнее. Участники эксперимента в этот момент были поглощены основным заданием. А если нужно было всего лишь определить, какими буквами написаны слова, прописными или строчными, никто не мог защититься от рисунка на заднем фоне. Задание было таким простым, что никого не захватило. Как бы часто исследовательница не напоминала испытуемым, что движущийся рисунок нужно игнорировать, участники эксперимента все равно обращали на него внимание. И соответствующие сигналы поступали в те зоны головного мозга, которые отвечают за распознавание рисунков. Так запрограммирован мозг. Пока сознание не нагружено, оно предпочитает заниматься всякой ерундой. Три минуты в вечности. Так в чем же секрет редких мгновений, когда мы полностью погружены в настоящее? Эксперимент психолога Нили Лайви показывает, когда испытуемые были заняты заданием, их нелегко было отвлечь. Точно так же мы полностью обращаемся к настоящему, когда что-то так сильно на нас воздействует и вызывает так много эмоций, что мы забываем обо всем остальном. Увлекательная беседа займет полностью наше осознанное внимание, если мы находим собеседника и то, что он рассказывает интересным. Разгадка кроется в оптимальной нагрузке мозга. Психолог Михай Чингсент-Михай провел эксперимент, в ходе которого он поминутно фиксировал, при каких обстоятельствах в повседневной жизни люди полностью погружены в настоящий момент. Исследователь венгерско-американского происхождения проводил интервью, в которых сотни мужчин и женщин рассказывали о своем опыте, которому он дал метафорическое название «поток течения». На удивление, часто опрашиваемые ощущали чувство удовлетворения за работой, Причем род деятельности не имел значения. Токарь за станком мог полностью раствориться в процессе, как дирижер оркестра на концерте. Главное, чтобы задача имела необходимую сложность. Если она слишком легкая, внимание рассеивается. Если она требует слишком много усилий, мы направим внимание на что-то другое. Если вы не специалист по физике элементарных частиц, вас вряд ли увлечет лекция о новейших открытиях в квантовой хронодинамике. Кроме того, страх провала при перенапряжении может вызывать стресс, который, в свою очередь, мешает нам сосредоточиться на моменте. Только когда наше восприятие с одной стороны загружено до предела, и с другой стороны нам кажется, что мы полностью контролируем происходящее, мы способны к полной и легкой для нас концентрации. Автоматический контроль внимания сам по себе гарантирует, что мы, воспринимая действительность, остаемся в настоящем моменте. Он блокирует мысли о прошлом и будущем. Удобное слово «поток» в научно-популярной литературе, на различных семинарах и круглых столах получило широкую известность с тех пор, как Чиксент Михай в 1975 году опубликовал свои первые интервью. Это вызвало недопонимание, в том числе и потому, что Чиксент-Михай никак не объяснил свое исключительно интересное наблюдение. И не смог бы, ведь в его время были еще слишком мало изучены нейропсихологические основы внимания. Поэтому так называемое исследование потока зачастую ложно принимали за первопричину всех положительных ощущений. Также многие пренебрегали тем фактом, что описанные чексент-мехаи состояния, разумеется, могли иметь место не только во время работы. Поскольку они зависят не от среды, а от оптимальной плотности информации в мозге, то полностью погружаться в настоящее мы можем в абсолютно любой ситуации, занимаясь спортом, готовя еду, читая или наблюдая за миром. Тем не менее, каждый раз наше присутствие в настоящем происходит не просто так. Оно является следствием деятельности. Очень похожий эффект иногда оказывают переживания, которые мы истолковываем как символы чего-то другого, большего. Они могут вызывать такие мощные мысли и ощущения, что остальное теряет важность. Парадоксально, но в эти моменты мы проживаем минимально из возможных промежутков времени настолько интенсивно, что в своем восприятии раздвигаем границы времени и пространства, Такие переживания могут, например, вызвать музыка, искусство или соприкосновение с историей. Однажды подруга мне рассказала об одном случае, когда перед входом в манхэттенское метро она ощутила вкус вечности. Из дверей метро спешили по домам люди всех цветов кожи из самой разной наружности. Индиец-мороженщик пытался заманить музыкой еще парочку покупателей, а солнце уже разливало последние лучи осеннего дня. В этом красно-золотом, постепенно гаснущем свете люди выбегали из метро, словно фигурки из долгого сна, который длится уже столетиями и движет миллионами. Ведь их всех или их предков привела сюда одна и та же страсть – надежда на свободу и лучшую жизнь, которая влекла людей со всего мира в Америку. Казалось, в этой картине обычного возвращения домой с работы сгустилась вся история миграции и бесчисленные судьбы. Периоды и события настолько масштабные, что требуют от нас предельного воображения и заставляют увидеть момент более зоркими глазами. По скриптум. К сожалению, такие магические моменты мы редко переживаем в обыденной жизни. Мы просыпаемся, целуем друг друга, уходя на работу, а потом возвращаемся домой. Едим, ложимся спать. Жизнь состоит из повторений. Эти процессы так хорошо нам знакомы, что мы сосредотачиваемся только на самом необходимом. В голове у нас тревоги, планы и внутренние монологи. Так значит, не стоит надеяться на мгновение яркого восприятия в повседневной рутине? Не совсем. Ведь то, насколько человек присутствует в настоящем, зависит не от его осознанных желаний, а скорее от его интереса к тому, что его окружает. Футбольная фанатка не сможет ни на секунду оторваться от телевизора, когда идет игра любимой команды. А вот ее неспортивный муж, несмотря на лучшие намерения, не выдержит и трех минут матча. Но если поставить цель добиться осознанного внимания, оно проснется. Развивая интерес к тому, что происходит вокруг, человек сможет усилить свое внутреннее присутствие в настоящем. Многие презиравшие Бундеслигу болельщики стали экспертами по офсайтным ловушкам, чтобы получать больше удовольствия от ритуала совместного просмотра популярной спортивной программы. А если вас кто-то начнет уверять, что утром по пути на работу вы встретите любовь всей своей жизни, Вы с любопытством будете рассматривать чужие лица в метро, вместо того, чтобы, как обычно, погрузиться в свои мысли. На схожем принципе основаны все способы медитации, и восточные, и западные. Профессионалы рекомендуют искать фокус восприятия. Согласно одним учениям, нужно повторять про себя какое-нибудь слово. Другие предписывают направлять внимание внутрь себя. Например, во время випассанны, берущей начало из буддизма, нужно сконцентрироваться на процессе дыхания, на том, как крылья носа и диафрагмы поднимаются и опускаются, пропуская воздух. В конечном счете, точка опоры не имеет значения. Решающее значение имеет то, чтобы восприятие оставалось занятым и стремилось точнее улавливать раздражитель. Только так сознание может остаться в настоящем. Этот рецепт отлично работает в повседневной жизни. Его можно проверить в привычной ситуации. Каждый взгляд из окна, а тем более каждый человек, которого мы встречаем, дает более чем достаточно впечатлений, чтобы тренировать восприятие. Проведите небольшой эксперимент. Возьмите иллюстрированный журнал. Не просто пробегите глазами страницы, а попробуйте внимательно рассмотреть какую-нибудь фотографию. Как расположены люди по отношению друг к другу? Какое выражение читается на их лицах? Какие детали на заднем плане? Таким простым способом искусствоведы анализируют величайшие произведения искусства. Когда они работают над полотнами Рембрандта или Сезанна, они почти всегда начинают свои доклады с перечисления того, что изобразил мастер. И хотя цветные копии позволяют нам самим рассмотреть любую картину, такие описания не считаются избыточными. Даже опытный знаток искусств замечает лишь малую часть всего, что он мог бы увидеть. Неважно, что вы увидите в журнале, не обязательно рукопожатие президента США, это в любом случае захватит ваше внимание. Зрительные раздражители заполняют ваш мозг и на какое-то время закроют доступ размышлениям. Вы получите новую информацию, которая от вас ускользнула бы при быстром пролистывании. Потому что обычно мы воспринимаем только то, что нам и так было известно. Насколько мало мы замечаем из того, что нас окружает, покажет небольшой тест на память. Снова закройте журнал. Какие снимки вам запомнились? Сколько человек было на большом фото под заголовком? Какой цвет галстука был у министра в разделе политики? На большинство вопросов вы не ответите. Вся нужная информация поступила в ваш мозг. Вот только ваше внимание ее не зафиксировало. «То же самое происходит, когда мы гуляем по кварталу, слушаем музыку или разговариваем. Мы закрываемся от богатства мира и отворачиваемся от настоящего. Мы привыкаем думать о жизни, как о неисчерпаемом колодце», писал стареющий американский писатель Пол Болс. «А ведь все, что происходит, происходит лишь считанное число раз». Сколько раз ты вспоминаешь какой-нибудь полдень из своего детства, который настолько глубоко проник в твое существо, что без него ты уже не представляешь себе своей жизни? От силы 4, ну, пять раз. А может и того меньше? А сколько раз еще ты увидишь восход полной луны? От силы раз 20 не больше. Человек, который тренирует восприятие и учится больше получать от настоящего, может заметить два побочных действия – Из-за одного изменится ощущение времени. Чем больше чувственных впечатлений он получит от каждого мгновения, тем более долгим будет время в воспоминаниях. Час увлекательного общения впоследствии будет вспоминаться бесконечно длиннее часа, проведенного в отвлеченных размышлениях. Вот так мы и дарим нашему времени больше жизни, а нашей жизни больше времени. Это связано с законами памяти. О них речь пойдет в следующих двух главах. Второе побочное действие – острое восприятие поднимет вам настроение, ведь мозг настроен так, чтобы мы проживали состояние сосредоточенного внимания с радостью. Те, кто умеет присутствовать в настоящем, не только точнее воспринимают мгновения, из которых состоит жизнь, они могут еще и больше ими наслаждаться.